Отношения советской власти с официальной Германией долго оставались неопределенными. В октябре берлинская полиция обнаружила в багаже приехавшего советского представителя тюки прокламаций, призывавших немцев к убийствам и террору. Только тогда немецкое правительство решилось наконец принять меры в отношении русского посольства, где под защитой экстерриториальности вел разрушительную работу тесный комплот русских большевиков, немецких спартаковцев и независимых. «Большевистский яд, — говорит Гельферих, — через русское посольство был привит немецкому народному организму. В благодарность за спасительную помощь, оказанную нашим правительством, — Большевизму он отблагодарил организации революции в Германии, несомненно способствовавшей нашей катастрофе. Это довольно распространенное мнение страдает, конечно, большой односторонностью. Как весною 1917 года ни одно только немецкое золото послужило причиной распространения в России большевизма. Так и в конце 1918 года ни одна только агитация Иоффе и его сподвижников вызвала восстание спартаковцев. Отношения с советами были порваны. Германское правительство потребовало отъезда из Германии в 24 часа всех находившихся в Берлине русских официальных лиц и одновременно отзывало своих представителей из Москвы. Это выступление, побежденное уже Германией, все же произвело в Москве известное впечатление, и Чечерин предостерегал всех военкомов, командиров и Советы, что, хотя нет признаков, заставляющих ожидать военного выступления германцев, но следует быть наготове, на случай всяких неожиданностей со стороны Германии. В то же время из Москвы по всем направлениям передавались призывы к немецким товарищам свергнуть правительство принцев, Макс Баденский, капиталистов и предателей, Шейдемановцы, Сарцбергером продадут вас. Они договорятся с английскими и французскими капиталистами о разоружении. И тогда обратят вас в рабов. Только с оружием в руках вы захватите власть в свои руки и образуете рабочее, солдатско-матросское правительство с там во главе. 27 октября разразилась в Берлине революция, и власть в Германии перешла к директории. По три члена от социал-демократического большинства и независимых во главе с Эбертом. По образцам, выработанным русской революцией, повсюду в стране, в городах, гарнизонах, на фронте, возникли советы солдатских и рабочих депутатов. В Берлине образовался главный совет, выделивший из своего состава Центральный исполнительный комитет из 27 членов. Совет и комитет делали попытки правотворчества и декларирования максималистских принципов, но, тем не менее, признали исполнительную власть директории. Немецкая революция возбудила в советском стане безграничные надежды. Волны радио несли из Москвы восторженные приветствия. Оплакивали жертвы, павшие в священной борьбе, и были полны такой плакатной пошлости и такого неприкрытого эгоистического ликования, что произвели, вероятно, гнетущее впечатление в поверженной стране, переживавшей свой национальный траур. Откликнулся Берлинский совет рабочих и солдатских депутатов, но с ним... Невозможно было технически установить прочную связь.